Давайте рассмотрим один пример из жизни. Типичная семья из трех человек – отец, мать и сын. Достаток средний, образование у родителей высшее, отношения в семье хорошие, муж не пьет, не гуляет, ссор никто не видел. Ребенок рос тихим, послушным, нормально учился в школе, с компаниями не водился, не курил, наркотиками не баловался. Родители были довольны ребенком и поощряли его за свою спокойную жизнь, он ни в чем не нуждался. Они не стали больше рожать детей, чтобы была возможность полностью обеспечить одного. По своим связям и финансовым возможностям на платное обучение родители подобрали ему институт. Ему самому было все равно, где учиться, тем более, что все оплачивалось и перетруждаться особо не приходилось. Студенту родители купили «Жигули». Жизнь продолжалась в таком же спокойном режиме. Когда сын захотел пожить с девушкой, мать сказала, «Когда женишься, тогда, пожалуйста, все должно быть как у людей». К окончанию института сын попросил импортную машину. Родители поднатужились, мать взяла кредит в банке, и подарили ему на день рождения новенькую БМВ. «Где же в такой ситуации, спросите вы, избыточная материнская любовь? но немного баловали ребенка, а кто не балует?» Если есть у родителей возможность, то почему не дать единственному ребенку пожить красиво? О мерах поощрения можно поспорить, это решает каждая семья самостоятельно. Часто можно видеть, что дети одеваются лучше родители имеют больше привилегий, но это отдельный вопрос, хотя также касается избыточного родительского чувства. Все бы ничего в этой стандартной ситуации, но последующие события заставляют задуматься. В день рождения, получив машину в подарок, Сын на огромной скорости врезается в столб и погибает. И вместе с ним еще трое друзей. Не описать горе родителей, потерявших единственного сына. А матери придется еще пять лет выплачивать кредит за машину, каждый месяц вспоминая, что эта машина стала причиной смерти. Почему это произошло? Зачем судьба так жестока к этой женщине? За что? — спрашивает мать. С разрешения родителей я описал этот случай, не называя ни имен, ни города, где все произошло. Давайте попытаемся разобраться в этой непростой ситуации и извлечь из нее уроки. Надеюсь, они многим помогут понять свои проблемы. В управлении семьей первую скрипку играла мать. Целеустремленная, волевая женщина решала основные вопросы в семье, особенно когда вставал вопрос о сыне. Для нее он был главной ценностью в жизни. Она же настояла на том, чтобы не иметь второго ребенка, хотя мир ее несколько раз подводил очень близко к решению этого вопроса. Мать полностью контролировала жизнь семьи и, в частности, сына. Отец был мягким и спокойно выполнял решение жены. А если возражал, как в случае с последней машиной, то быстро сдавался под ее давлением. Он старался не спорить и давно смирился с такой позицией, что позволяло поддерживать в семье добрые отношения. Но, заняв такую позицию, отец не мог стать авторитетом для сына. Сын, смотря на отца, рано понял, что такая позиция выгодна. Чем меньше споришь, тем больше вознаграждения получаешь. Матери нравилась покладистость сына, и она всячески поощряла его за это. Но не зря существует поговорка «в тихом омуте черти водятся». Молодая энергия требовала выхода, а кругом стояли контроль и запреты матери.